Выступление на публике. Работа с микрофоном. Кумир. Если человек хочет расти профессионально и творчески, он должен в качестве примера и образца для подражания выбирать тех, кто лучше, успешнее и профессиональнее его, стараясь при этом придерживаться девиза «нет предела совершенству» и чаще думать не о том, что он умеет, а о том, чего пока не может. Потому как если все будет наоборот, то всякий рост мгновенно прекратится. Едва только человек начинает считать, что он лучше кого-то, в этот самый момент он хоронит свое развитие и движение вперед, Самосовершенствование – процесс бесконечный, и его нельзя останавливать ни на секунду. Люди дотянулись до звезд и спустились на дно океана. У любого из нас слишком большой потенциал для того, чтобы просто лежать на диване перед телевизором с огромным ведром попкорна и без конца жать на кнопку переключения каналов. Гений – это талант, помноженный на трудолюбие. Любая дорога начинается с первого шага, а путь осилит лишь идущий, тем человек который значительно расширил мои представления о работе диджея, стал для меня Евгений Рудин, более известный как диджей-грув. 2 декабря 2006 года в городском центре культуры Гомеля прошла вечеринка с его участием, которую организовал Сергей Тихановский, в прошлом арт-директор самого первого настоящего, на мой взгляд, ночного клуба нашего города под названием «Адреналин». Перед мероприятием состоялась небольшая пресс-конференция – на которой я присутствовал в качестве журналиста. Благодаря этому мне впервые в своей жизни посчастливилось побеседовать с человеком, который имел непосредственное отношение к становлению и развитию отечественной клубной культуры. Меня очень поразила простота и открытость Евгения, та легкость и непринужденность, с которой он отвечал на задаваемые журналистами вопросы. При всем этом не было и легкой тени пафоса, который частенько присутствует у знаменитых персон. Даже сам Евгений заострил внимание на том, что иностранные звезды куда проще отечественных, дополнив свое мнение красочным рассказом о том, как выглядит богема на крупных светских мероприятиях в Москве. Меха, золото, бриллианты, а приезжие гости, среди которых встречаются голливудские знаменитости, абсолютно спокойно чувствуют себя на тех же мероприятиях в обычных джинсах и кедах. Диджей Грува, по его словам, весь этот кич и показуха всегда Да забавляли. После пресс-конференции до мероприятия оставалось около полутора-двух часов, и я, все еще находясь под впечатлением от общения с ним, с нетерпением ждал начала вечеринки, чтобы посмотреть, как же он будет работать. Мое желание увидеть именитого гостя в действии обостряло два момента: диджей Грув играл исключительно и принципиально только на пластинках, и в его техническом райдере значилось обязательное наличие микрофона. И если с винилом все было более-менее понятно, то микрофон меня, мягко говоря, смущал. Диджеи вроде как с микрофоном не работают. Или я что-то когда-то пропустил? Тем временем мероприятие стартовало, и вскоре долгожданный гость оказался за вертушками. Он взял в руки микрофон и четко поставленным, приятным голосом поприветствовал присутствующих на танцполе. А затем началось настоящее шоу. В микрофон сыпался рифмованный речитатив на английском языке. В каждом проигрыше любой композиции Евгений что говорил, шутил, общался с танцполом. В общем, мастерски делал все то, что я обычно привык видеть и слышать во время работы профессиональных МС. И при этом диджей Грув отнюдь не забывал про пластинки. Виртуозные своды, скретч и всякие фишки, словно из рога изобилия, сыпались параллельно общению посредством микрофона и жестов. Как метко говорится, все познается в сравнении. Во время выступления Евгений ненадолго покинул сцену. Его не было минуты 3-4 Не больше. Пластинка продолжала играть, музыка сотрясать танцпол, посетители танцевать. Но лично я для себя отметил, что мне уже чего-то не хватает. И этим чем-то после недолгих раздумий оказалось как раз-таки постоянное общение с клаберами. А теперь немного о личных впечатлениях и выводах. Во-первых, мне понравилась музыкальная подборка Евгения. Он играл три сета по часу каждый. Сначала это был хаос, потом техно, потом мой горячо любимый драматург. В каждом из вышеперечисленных стилей были представлены довольно мощные и качающие треки. Меня это удивило, в том числе и потому, что очень часто некоторые так называемые «звезды», в кавычках, которые заработали себе громкое имя, расслабляются и включают в свои сеты вялые и безжизненные треки. И правда, зачем напрягаться и тратить время на поиск качественного клубного саунда, если организаторы и без того приглашают с завидным постоянством, легко раскошеливаясь на внушительные гонорары. Именно поэтому некоторые звезды, кавычках. Частенько играют случайную музыку в случайном порядке. На той вечеринке я танцевал без устали, как 18-летний подросток, впервые попавший в ночной клуб. Я не просто прыгал и махал руками, но еще и внимательно слушал структуру треков, постоянно анализировал происходящее и сравнивал с тем, что видел и знал до этого. Моя прыть была отнюдь не результатом стадно-рекламного инстинкта, спровоцированного привозом звезды, при появлении которой нужно хлопать визжать от восторга и стоять на задних лапках. К тому моменту у меня за плечами уже было 12 месяцев преподавания на собственных курсах по обучению диджеев и не менее 8 лет прогрессирующей меломании. Особенно бурную радость у меня вызвала пластинка, с которой диджей Грув начал свой drum and сет Из колонок зазвучал танцпольный боевик от Edrush Optical и Matrix под названием Perfect Drag. Столь сильная эмоция была обусловлена еще и тем фактом, что эту же самую пластинку ровно за месяц до выступления Евгения я заказал в английском музыкальном интернет-магазине Juno UK. А пришла она ко мне по почте аккурат за неделю до описываемого события. Наличие одной и той же композиции в наших коллекциях несказанно воодушевило меня. Однако главным было далеко не это. Что-то переключилось внутри моей головы. И я окончательно и бесповоротно решил. Во что бы это ни стало, я буду Работать с микрофоном. Мне вспомнилась народная мудрость, которой поделился со мной коллега на заводе, когда я еще работал с лесарем. Он, глядя, как я тружусь, сказал Роман, старайся все делать хорошо. Почему? На автомате спросил я, чувствуя подвох. Потому что плохо, само получится. Сказал он и сипло рассмеялся, хлопая меня по плечу. Сейчас, спустя много лет, я как нельзя хорошо понимаю, насколько глубокая народная мудрость вложена в эту прибаутку.